Глава 2 Книга Бытия, часть первая. Вначале сотворил Гершмидт музыкальный мир, который был для Йоханнеса новым и неизведанным. И сказал Гершмидт: да будет рамка для музыки. И явились пять параллельных линий, и назвали их нотным станом, и увидел Йоханнес, что все линии хороши, и полюбил их, и был вечер, и было утро, день один. И сказал тогда Гершмитт, да будут ноты и паузы. И появились на линиях разные пятнышки. И увидел Йоханес, что все пятнышки хороши, и полюбил их. А Гершмитт назвал имена пятнышек ля, си, до, ре, ми, фа, соль, и их длительности целые, половинные, четвертные, восьмые, шестнадцатые, И был вечер, и было утро, день второй. И сказал потом Гершмит: да будет у каждой ноты свое место. И появились слева на нотном стане удивительные значки. И были это ключ соль, ключ фа и ключ до. И все они были хороши, и Йоханнес полюбил их. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Гершмит: да будут диезы и бемоли. И на нотном стане появились новые удивительные значки. И еще, — сказал Гершмитт, — да принесут новые знаки плоды по роду своему, и да наполнится ими музыка, и появились тональности. И одни были мажорные, чтобы властвовать над днем, другие — минорные, чтобы царить ночью. Но Йоханес увидел, что все они хороши, и полюбил их все, Первые за то, что были светлые и веселые, вторые за то, что были темные и глубокие. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Гершмит: да будет то, что поможет нам держать ритм. И вертикальные линии пересекли нотный стан, разделив его на такты. Одни такты были длинные, и ритм в них был сложный. Другие были короче, и ритм в них был простой, но Йоханнес увидел, что все они хороши, и полюбил их. И был вечер, и было утро день пятый. И сказал тогда Гершмит: «Пусть музыка оживет!» И нотный стан, ноты, паузы, ключи, диезы, бемоли и такты словно вздохнули и встрепенулись. «Пусть жизнь множится и ширится, пока не выйдет за пределы бумаги», и все вокруг наполнилось гармонией и динамикой. Явились тысячи эмоций, каждая со своим именем «пиано», «форте», «адажо», «модерато», «аллегро», «крещендо», «диминуэндо», ритунето, «акселерандо», «легато». И Йоханнес увидел, что и вся эта жизнь, и каждое чувство и движение хороши, и полюбил их, и был вечер, и было утро, день шестой. И сказал Гершмит: да будут моря и океаны, чтобы плыть по ним. И усадил Иоханнеса за пианино перед черными и белыми клавишами, перед морем из пятидесяти двух белых и тридцати шести черных клавиш. Нет, не морем, безбрежным океаном из восьмидесяти восьми клавиш, океаном музыки, по которому можно плыть и плыть бесконечно, назло всем ветрам. И Йоханнес прикоснулся к клавишам и увидел, что они прекрасны, и полюбил их всей душой, и стали они его вселенной. И был вечер, и было утро, день седьмой. И совершил Гершмит к седьмому дню труды свои. Возблагодарил Господа, пославшего ему эти труды, и почил отдел. Йоханнеса же он благословил, перекрестил и оставил в Эдемском саду. Пусть тоже денек отдохнет.